Пошёл Миша дальше и вдруг остановился. Смотрит Миша золотой шатёр с жемчужной бахромой. А под шатром лежит царевна-пружинка и поёт. Всё разбудит меня. Мои слики мне прикоснутся лишь раз осторожным перстом. па царевна пружинка, и как змейка, то свернётся, то развернётся, то свернётся, то развернётся, и беспрестанно надзирателя под бок толкает, толкает, толкает. Миша очень этому удивился. Сударыня, mm -hmm. Царевна. Зачем вы надзирателя под бок толкаете? Зинь, зинь зинь глупый ты мальчик, неразумный ты мальчик, На всё смотришь, ничего не видишь. бы я валик не толкала, валик бы не вертелся, А кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не зацеплялся. А бы за молоточки не зацеплялся, молоточки бы не стучали, а кабы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели, а кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Но если ко мне прикосну Лишь раз осторожным персток, То музыка сможет проснуться, Чтоб лица на певи Захотелось Мише узнать, А правду ли говорит царевна-пружинка? Наклонился Миша и прижал её пальчиком. В одно мгновение пружинка с силой развелась Валик быстро завертелся Молоточки часто застучали Колокольчики заиграли дребедень И вдруг пружинка лопнула Всё умолкло, валик остановился Молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, и домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и проснулся.